А он приказывал им подняться с четверенек. «Идите голосовать», — говорил он. «Сегодня голосуйте за Макмерфи», — говорил он, — «потому что у вас нет другого кандидата». «Голосуйте все как один. Покажите им, на что вы способны. Выбирайте его. А если он обманет, пригвоздите к позорному столбу». «Да», — говорил он, наклоняясь. «Пригвоздите его» если он обманет. Дайте мне молоток, и я это сделаю своими руками. Голосуйте, — говорил он. Выбирайте МакМерфи, — говорил он. Он наклонялся к ним и внушал. Слушайте меня, голодранцы, слушайте меня и взгляните в лицо святой, незасиженной мухами правди. Если у вас осталась хоть капля разума, Вы увидите и поймете ее. Вот она, это правда. Вы вахлаки, и никто никогда не помогал вхлакам кроме них самих. Эти из города, они не помогут вам. Все в ваших руках и в божьих. Но Бог-то Бог, да сам не будь плох. Он преподносил им это, они стояли перед ним Засунув большие пальцы за лямки комбинезонов, ищурились на него из-под полей надвинутых шляп, словно он был пятнышком на другом краю долины или бухты, и они еще не могли сообразить, что там виднеется, или как будто на том краю долины или поля вдруг зашевелился кустарник. И они гадали, что оттуда выскочит, а под полями надвинутых шляп Челюсти трудились над жвачкой в движении пунктуальным и неумолимым, как ход истории. А время — ничто для быдлы и для истории тоже. Они наблюдали за ним, если бы вы глядели в их лица, то заметили бы, как в них что-то просыпается. Они стояли совсем тихо, даже не переминались ноги на ногу. У них талант быть тихими. Вы понаблюдайте их, когда они приезжают в город и стоят где-нибудь на углу, не шевеляясь и не разговаривая, или сидят на корточках у дороги и просто смотрят туда, где дорога переваливает через холм, и прищуренные глаза их, не мигая, смотрели на человека, стоявшего перед ними. У них талант быть тихими. Но иногда тишина нарушается. Она обрывается внезапно, как натянутая струна. Один из них тихо сидит на роденье под открытым небом и вдруг поднимет руки и вскочит с воплем «О, Господи, я увидел его имя!» Или один из них спускает курок и сам удивляется звуку выстрела. Вилли стоит над ними, под солнцем, или в красных отблесках бензиновых факелов, вы спрашиваете, какая у меня программа. Вот она, голодранцы. И запомните как следует. Распни их. Распни Джо Гаррисона. Распните всех, кто стоит у вас на пути. Распните МакМерфи, если он обманет. Распните всех, кто стоит на пути. Дайте мне молоток. «Я это сделаю своими руками. Пригвоздите их к двери хлеба и не сгоняйте с них навозных мух индюшачьими крылышками». Да, это был Вилли. Имя у этого человека было прежнее. Губернатором стал МакМерфи. И не без помощи Вилли. Больше всего голосов было подано в тех округах, где он выступал, И цифры оказались рекордными за всю историю. Но МакМерфи с самого начала не знал, как себя с ним держать. Сперва он открещивался от Вилли, потому что тот отзывался о нем не очень ласково. Но потом, когда стало ясно, что квилли Вилли прислушивается, он заягозил. А под конец Вилли встал на дыбы и начал рассказывать, как люди МакМерфи предлагали оплатить ему расходы. Но он выступает от себя, и он не помощник МакМерфи, хотя призывает голосовать за МакМерфи. Он сам за себя заплатит, даже если придется в последний раз перезаложить папину ферму. Да, и если у кого нет двух долларов, чтобы заплатить избирательный налог, пусть придет и скажет прямо. И он, Вилли Старк, за него заплатит из денег, взятых под заклад папиной фермы. Вот до чего он был убежден в своих словах. Макмер...